Глава пятая. От улыбки королевы я замерзаю до самых кончиков ресниц. Кажется, что температура в комнате опустилась настолько, что даже горячий шоколад в чашках перестал испускать пар. Наверное, поэтому мы и подчиняемся и без возражений рассаживаемся вокруг стола. «Леди Кристалл, мы не знаем, откуда появились эти дети». Один из стражников внезапно появляется в комнате и недоверчиво смотрит на нас. Это не имеет значения. Важно только то, что они здесь, и скоро станут обитателями Каприи. Каприи? О чем это она? Что еще за Каприя? «Кристалл?» — шепчет Дилан. «Это мое имя. Но обычно меня называют королевой вершин. Бенджамин, принеси этим детям униформу» распоряжается королева. «Униформу? Что за униформа? Звучит так, будто нам придется здесь остаться. А мы ведь не собираемся». Кэти разволновалась, и я кладу руку ей на плечо, чтобы немного успокоить. «Так зачем же вы пришли? Вам разве не нужна работа? Раз вы явились сюда, вы уже часть Каприи». «Что такое капри спрашивает Сэм. «Это — Каприя!» Королева поднимает руки и обводит ими все вокруг. «Элена, скажи ей, что это ошибка. У нас своя жизнь. Мы попали сюда случайно и отказываемся надевать какую-то там форму», — умоляет меня Кэти. «Мне больно видеть, что подруга вот-вот расплачется. Я лучше помолчу и посмотрю, что из всего этого выйдет», — бесстрастно отвечаю я. «Мудрое решение», — одобряет королева с широкой улыбкой и указывает на стол. «Я предлагаю вам отведать лучший шоколад в мире. Мы делаем его из какао-бобов с наших собственных плантаций. Надеюсь, вам понравится». Я уже собираюсь протянуть руку, но в следующее мгновение задумчиво морщу лоб. Я оглядываю выставленное на столе угощение — Манящий запах шоколада дразнит обоняние. Больше того, королева сказала, что он просто восхитителен. У меня прямо слюнки текут, а ведь я даже не голодна. «Почему вы предлагаете нам поесть?» — спрашиваю я, шлёпая по руке Сэма, который с энтузиазмом тянется к сладостям. «Элена, я бы попробовал. Что с тобой такое?» — сердито вскрикивает он. «Просто...» «Он на диете!» — объясняю я, перехватив странный взгляд королевы. «Уж не оскорбила ли я ее?» «Но, серьезно, кому придет в голову есть в таком странном месте, как это? А вдруг угощение отравлено?» Королева делает изящное движение указательными пальцами, и с середины стола к каждому из нас подплывает по блюду. «Но как это произошло? По волшебству?» «Еще одна причина, по которой я не стану есть этот шоколад. Расскажите же мне, дорогие мои, как вы попали в Каприю?» Вопрос королевы застает нас врасплох, и мы смотрим на нее не в силах пошевелиться. Я знаю, о чем все думают. Надо ли рассказывать о волшебном ключе, открывающем портал, который ведет прямо в ее владение? Уверена, что это незаконно». «Хотя там, где дело касается магии...» «Минуточку! Ключ!» Внезапно мне приходит на ум предостережение из бабушкиной записки. «И, конечно, не нужно есть шоколад!» «Как я могла об этом забыть? Ничего не ешьте!» Кричу я во все горло. Лицо королевы искажает гримаса, Лукас роняет кусок плитки, который собрался отправить в рот. А Сэм сплёвывает обратно в чашку глоток горячего шоколада. «Какая муха тебя укусила, неудачница?» — спрашивает Лукас. В его глазах я вижу предостережение. «Ты хочешь, чтобы нас всех арестовали?» это правда. Но слишком уж невероятное это совпадение. Моя бабушка оставила мне ключ в каприю» и чётко написала, что шоколад есть не нужно. Тут уж не ошибёшься. «Это... э шоколад», — запинаюсь я. «Элена хочет сказать», — неожиданно вмешивается Кэти, «что мы не знаем, не повредит ли нам этот шоколад. Мы же явились из другого... мира. Только представьте, Ваше Величество, а вдруг нас начнёт тошнить?» «Мы же по всему дворцу оставим вам отвратительные шоколадные лужи». «Фу! При одной мысли об этом у меня переворачивается желудок. Судя по тому, как морщит нос королева, на нее эта картина произвела такое же впечатление». «Ладно. Может быть, вы захотите попробовать его позже. А пока считайте себя моими почетными гостями. Можете оставаться во дворце столько, сколько потребуется, чтобы принять решение». Моё предложение о работе остается в силе». Королева поднимает руки и щелкает пальцами. И все, что было перед нами, тут же исчезает. В буквальном смысле все. Еда, стаканы, чашки, тарелки, стол. Даже стулья, на которых мы сидели, исчезают. И после секундного полета я шлепаюсь на мраморный пол. Но и это еще не все. «Сама королева тоже как будто растворилась в воздухе». «Куда она делась?» — спрашивает Сэм, вертя головой во все стороны. «Мне тоже совсем не нравится, что королева вот так вот удалилась», — бормочу я. «При здесь королева? Я шоколадки, на которую уже нацелился. Умираю от голода, а ты лишила меня возможности наесться шоколада», — ноет Сэм. Я закатываю глаза, а затем оглядываюсь по сторонам. Нужно убедиться, что нас никто не подслушивает. В записке бабушка написала, что не нужно есть шоколад. А я ей верю. Не знаю, как вы, а я думаю, что дворец и королева-волшебница не обязательно означают, что мы попали в сказку. «И что мы теперь будем делать?» спрашивает Кэти, все еще потирая ушибленную при падении ногу. «Надо найти способ вернуться домой. Нужен портал или дверь, похожая на ту, что была в доме у бабушки. Ты уже хочешь вернуться?» — удивляется Дилан. «Элена права. С этим местом что-то не так», — откликается Лукас. «Ух ты! Как у тебя только язык не отсох признать мою правоту!» — поддразниваю его я. Он бросает на меня ненавидящий взгляд — «Мы решаем разделиться, чтобы отправиться на поиски подходящей двери. Что может быть хуже? Я хотела бы пойти с Кэти, но мы решили тянуть жребий. И... надо же, какое невезение!» Лука дарит мне хитрую улыбку, увидев, что нам выпало идти вместе. «Я кричу, что это нечестно, и требую еще раз тянуть жребий. Но остальные не согласны. Возмутительно!» «Ах, ненавижу это всё. Надо же было так вляпаться. Дурацкий Лукас, дурацкая Каприя, дурацкий ключ. Я шагаю прочь, а рядом со мной идёт брат моей лучшей подруги. Всю дорогу он жалуется. На то, что мы не туда идём, что ему скучно, что мы тут ничего не найдём. Заткнись, не выдерживаю я наконец». «Ты бесишь меня с того самого момента, как увидел у меня ключ, который мне оставила бабушка. И не надо сейчас взрывать мне мозг. Тупица!» «Я только говорю, что нам, пожалуй, стоит проверить...» «Вон ту дверь!» — Лукас указывает на древнюю рассохшуюся деревянную дверь, обитую железом. «Думаю, за ней комната прислуги. Уж слишком она стара и незатейлива на фоне изящного убранства дворца». «Хочешь попытаться отпереть ее ключом?» — спрашиваю я. Лука скачает головой, подходит поближе и толкает дверь. Она не заперта и со скрипом распахивается под его нажимом. Заглянув внутрь, я тут же закрываю нос рукой. Из-за двери тянет сыростью и плесенью. Перед нами лестница, которая уходит куда-то вниз, в подземелье и, вероятно, в полную антисанитарию. «Ты с ума сошел, если думаешь, что я туда с тобой пойду», возмущаюсь я, указывая на дверь. «Что, Элена, боишься?» — смеется Лукас. «Да нет, просто тебе не доверяю. Я тебя знаю. Ты наверняка заманишь меня сейчас в какое-нибудь опасное место, и мы по твоей милости угодим в неприятности». «Ты зануда!» — он снова смеется, а у меня сжимаются кулаки. «Ты от страха ни жива, ни мертва!» «Лукас, это не игрушки!» «Не нравится мне эта королева!» «Ты зануда!» Лукас обходит меня и начинает спускаться по ступеням. При этом сами собой зажигаются факелы, прикрепленные к стенам этого узкого прохода. Они автоматические. Надо же, факелы с датчиками движения. Я снова закатываю глаза». Наверное, лучше пойти за ним, пока он во что-нибудь не вляпался. «Знаешь, что ты обнаружишь там внизу?» — спрашиваю я Лукаса. «Я тебе и так скажу. Старые мётлы и страшную сырость». Лукас замирает, занеся ногу над нижней ступенькой, а затем отвечает. «Или темницу с запертыми в клетках детьми». «Что?» Одним прыжком я преодолеваю остаток лестницы и тоже ошеломленно замираю. И правда, перед нами зарешеченные камеры, а за ржавыми металлическими прутьями дети разных возрастов, которые смотрят на нас со страхом. «Наконец-то кто-то пришел!» — восклицает один из мальчиков и тут же умолкает. Затем он спохватывается. «Погодите-ка!» «Что вы здесь делаете? Вы ведь не стражники!» Я так и стою в оцепенении. «Да что же это такое?»